«Аштон Кларион» была типичной газетой маленького провинциального городка, небольшого формата, скромной, временами не слишком организованной и несколько старомодной. Другими словами, она была печатным, черным по белому отражением состояния самого Аштана. Редакция находилась на деловой Мейн-стрит в одноэтажном доме с окнами во всю стену и тяжелой обшарпанной дверью с щелью для почты. Газета выходила два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Дела ее шли не блестяще. При первом же взгляде на редакцию можно было легко понять, что средств у газеты явно не хватает. В передней части здания располагались контора и отдел новостей. Здесь находились три письменных стола, две пишущие машинки, пара корзин для мусора, два телефона и электрокофеварка без шнура. Казалось, будто рукописи, листы, обрывки бумаги, канцелярские принадлежности занесло сюда случайным ветром из редакции всего света. Старая, потертая, невысокая перегородка, невесть, как попавшая сюда с какого-то заброшенного вокзала, отделяла рабочую часть редакции от приемной. И, конечно же, над дверью висел маленький колокольчик, слабодребезжащий при входе и выходе каждого посетителя. Позади всего этого хаоса, называемого рабочей обстановкой, взору неожиданно являлось потрясающее великолепие, которое подходило по меньшей мере редакции большого города – застекленная контора редактора. Это было и впрямь смелым нововведением. Главный редактор, владеющий Кларион, до недавнего времени был репортером одной из ведущих газет Нью-Йорка, и иметь кабинет со стеклом во всю стену было мечтой его жизни. Нового редактора и хозяина звали Маршал Хоган. Это был сильный, зрелый и напористый человек, которого его сотрудники и наборщики, секретарша, которая писала статьи и собирала объявления, и выпускающий редактор и репортер, а заодно и обозреватель Кларион, то есть абсолютно вся маленькая редакция, любовно называли «Аттила де Хоган», подразумевая его физические и душевные качества. Он купил эту газету несколько месяцев назад. Энергия и напористость журналиста «Большого города» разительно контрастировали с безмятежным существованием сотрудников редакции, что время от времени приводило к неизбежным конфликтам. Маршал стремился придать газете настоящий размах, сделать ее более интересной и организовать работу так, чтобы всему было свое время и все находилось на своем месте. Но перебраться из Нью-Йорк Таймс в Аштон Кларион было все равно, что попасть в сонное царство. В этой маленькой редакции все делалось не спеша. Так что неуемная энергия маршала наталкивалась на собирание кофейной гущи для компостной кучи в саду секретарши или ликование по поводу того, что кто-то наконец принес долгожданную статью на волнующие общественные темы, напечатанную на листах, запачканных пометом волнистого попугайчика. Но, как и всегда, по утрам в понедельник работа шла полным ходом, не давая времени на раскачивание после уикенда. Очередной номер нужно было срочно довести до готовности, и весь персонал находился в состоянии предродовых схваток. Сотрудники редакции безостановочно сновали между своими рабочими местами и корректорской, находившейся в глубине редакции. Руки их были заняты всевозможными бумагами, монтажными листами, статьями и объявлениями, которые нужно было срочно набрать свежими гранками и клише всевозможных размеров и видов, предназначенных для иллюстрации новостей. В ярком свете ламп, в редакционном шуме и суете, над макетным столом склонились Маршал и Том, ответственный редактор. Они собирали предстоящий номер Клариона из отдельных разлетающихся во все стороны кусочков текста и вырезок. Это подходит сюда, а это нет. Нужно перенести на другую страницу. «Этот материал занимает слишком много места, а чем заполнить пустые места?» Маршал начал раздражаться. Подобная история повторялась каждый понедельник и четверг. «Эдди!» – крикнул он, и его секретарша тотчас откликнулась. «Иду!» Сотый раз он говорил ей. «Гранки должны лежать в корзине на столе, а не просто на столе! И не на полу, и не... Я и не кладу их на стол!» запротестовала Эдди, спеша в редакторскую с горой свежих гранок в руках. Эдди была решительной, маленького роста женщины лет сорока, обладающей всеми необходимыми качествами для того, чтобы противостоять натиску бесцеремонного маршала. Она лучше, чем кто бы то ни было, и прежде всего лучше своего нового шефа знала, где в каком месте найти ту или иную вещь. «Я положила страницы в твои маленькие симпатичные корзиночки, точно так, как ты просил». А как тогда они попали на пол? Ветер сдул маршал. Ветер. И не мне тебе говорить, откуда он взялся. Ладно, шеф, прервал их Том. Сейчас готовы третья страница, четвертая, шестая и седьмая. А как с первой и второй? Что делать с пустыми полосами? Тут мы поместим захватывающий репортаж Бернис о фестивале с потрясающими снимками, как только она отклеится от своего стула и принесет нам материал. Эдди, слушаю. «Честно говоря, Берни запаздывает на целый час. Позвони ей еще разок». Только что звонила, никакого ответа. С ума сойти. Их прервал Джордж. Человек маленького роста, уже на пенсии, продолжавший, однако, работать наборщиком. «Может, подойдет материал о пикнике женского комитета? Я как раз его заканчиваю. И фотография миссис Мармазель достаточно пикантна, чтобы дать повод для открытия судебного дела». «О, простонал Маршал. Прямо на первой полосе. Только этого не хватало, чтобы окончательно испортить нашу репутацию. «Ну так что теперь будем делать?» – спросила Эдди. «Был кто-нибудь на фестивале?» «Я ходил на рыбалку», – ответил Джордж. «Этот фестиваль для меня слишком бурный». «А мне жена не разрешила», – вставил Том. «Я видела кое-что», – откликнулась Эдди. «Садись и пиши», – приказал маршал. «Это самое большое событие года в нашем городе. Должны же мы как-то отреагировать!» Зазвонил телефон. «Спасена ударом гонга!» Произнесла с надеждой Эдди, поднимая трубку. «Кларион, доброе утро!» Внезапно лицо ее просветлело. «Привет, Бернис! Куда ты запропастилась?» «Ну где она там?» Нетерпеливо потребовал ответа маршал. Эди слушала, и лицо ее вытягивалось от удивления. «Да ну, успокойся!» «Да, конечно, не огорчайся, мы тебя вытащим!» «Ну так куда она подевалась?» Раздраженно фыркнул Маршал. «Она арестована и находится в полиции!» Ответила Эдди и посмотрела на него с явным укором.